Глава 12 Белорусский вокзал. Первое. Как почти все великое в советской истории, эта затея не могла состояться по определению. Выпускник Литой института, прозаик Вадим Трунин, 1937-1992 годы жизни, в 1966 году написал сценарий о том, как четверо фронтовиков, бывших десантников, встречаются на похоронах пятого, выпивают на поминках, и вдруг вспоминают, что они собирались с сорок пятого года, с того дня, когда расстались на Белорусском вокзале, прибыв в Москву после демобилизации. И вряд ли соберутся в ближайшее время, кроме как по такому вот скорбному поводу. Жизнь такая. У всех дела. Один журналист, другой начальник, третий мелкий чиновник, четвертый вовсе водопроводчик. Ничего общего, кроме фронтового опыта. Этот опыт и актуализируется, когда в ресторане они, как следует, выпивают. Над ними начинает насмехаться молодая компания, но молодежь не очень понимает, с кем связалась. Они же десантники. Их учили убивать и учили хорошо. Раз-раз, короче, всех вырубили и позвали милицию. Они, понятно, надеют, что милиция проявит справедливость, но надеются зря. Они, во-первых, наивесели, а во-вторых, у кого из молодых оказались влиятельные родители. В сценарии впервые появились так называемые «мажоры» — отпрыски советской элиты, в чём мировоззрении и увеселениях не было же ничего советского. Короче, их, включая крупного по тогдашним меркам производственника, пытаются посадить в обезьянник. Но они же десантники, смотри выше, — и милицует уже раз-раз и выходит в Рассветный город победителями. Это были лучшие повести, струненные одной из первых в советском кино высказываний о ветеранах войны. В 60-е день победы еще не имел того официального статуса, который приобрел с годами, по мере истаивания компрометации остальных советских символов. 9 мая долго было обычным рабочим днем. Единственный военный парад, в честь дня победы, был проведен 9 мая 1965 года на Красной площади вознаменования 20-летия. У ветеранов были свои проблемы. Они были обычными людьми без нимбов и крыльев, никто им скидок не делал. Отечество по мере надобности унижало их, так как и любых своих граждан. Но именно парад 65-го года напомнил, товарищи, это поколение спасло Европу. Может быть, уже надо, наконец, как-то воздать какие-то льготы, почести, хотя бы осмысление подвига. Надо заметить, что с победами у империи ощущалась уже некоторая напряженка. Стало ясно, что последним шансом поразить планеты был космос. И тогда началось то, о чем у Куджава, почувствовав все загодя, В 64-м году написал «А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед Он вообще скептически относился к пышным празднованиям Дня Победы. Ему претило, когда войну у Беспиреевича называли великой, и это не последняя причина той странности, что отмечать 9 мая, собственно, день рождения, он, как правило, забирался в глушь. Вот на почве этой рефлексии тоже случилось за двадцать лет, как мы распорядились победы и что теперь с ее кузнецами, и появилось в советском кино три картины нелегкой судьбы. К двум Акуджава имел некоторые отношения. Первую по сценарию его тбилисского однокашника и соперника Анатолия Гребнева снял его друг Адресат посвящений тбилисский уроженец Марлен Хуцеев. Картина называлась «Июньский дождь». В ней снялся товарища Куджавы, бард Юрий Висбор, красыгравший ветеран И долгая документальная сцена встречи ветеранов у Большого театра была одной из ключевых картин картине, эмоциональным ее пиком, на фоне которого особенно скудными и постыдными казались будни с их пустыми разговорами и ежечасными привычными компромиссами. Вторую собиралась делать Лариса Шипитько, как раз по Трунинскому сценарию. Ей виделся фильм «Черно-белый». Чрезвычайно жесткий, ясно было, что никто бы его не выпустил, да и сценарий был непроходимый. С автором то заключали, то расторгали договор, да тут еще идеологический поворот, усиление цензуры. Короче, она заказала сценарий своей подруги, Натальи Рязанцевой, и та вместе с Валентином Ежовым в 66-м году написала «Крылья». История там сходная, судьба летчицы, ночной ведьмы, как называли их немцы. На войне погиб ее возлюбленный, тоже летчик. Сцена, в которой самолет главной героини сопровождает падающий машин любимого, кружится вокруг в отчаянной попытке хоть что-то сделать под фортепьянную тему Романа Леденева, стала едва ли не самым пронзительным эпизодом в советской военной интографии. Теперь бывшая летчица Надежда Петрухина — директор ПТУ. А поскольку она осталась максималисткой и мало способна к компромиссам, Вся ее жизнь превращается в череду драмы конфликтов. Если бы сценарий писал правильный советский драматург, вся моральная правота была бы настроении героини. Написали его Рязанцева с Ежовым. И потому Петрухина, сыгранная Майей и Булгаковой, оказалась у них и жестокой, и часто недалекой, и вопиющей чуждой всем вокруг и времени, и людям. И когда в финале, садясь в самолет, На летном поле местного аэроклуба она взлетает и на десять минут становится с собой. Зритель отчетливо понимает, что ничего, кроме войны, в ее жизни не было и не будет, и что виноват в этом не только война, а и то, что после нее настало. Конечно, у Трунина все страшней, галей, и картина задумывалась мужская, без единой женской роли, так что у Крыльевщи был шанс выйти хоть вторым экраном обе русского вокзала не было потом им заинтересовался маркаи пьян и режиссер первоклассный в шестьдесят восьмом году выпустивший три дня виктора чернышова точный фильм о новом потерянном поколении была своего рода застава ильича шесть лет спустя но сколько всего ушло за эти шесть лет Те надеялись, ощущали преемственность, желали быть достойными отцов. Эти их дети, младшие братья, не несут на себе даже отблеск той славы. И делать им в буквальном смысле нечего. Эта тема и привлекла Ася Пьяна. Ему был важен эпизод драки в кафе. В заставе взрослые сыновья спрашивают отцов, как жить. В белорусском вокзале младшие дети ветеранов набрасываются на них с побоями. Это никогда бы не выпустили. Осипьян снял другое кино по сценарию Евгения Григорьева, тоже почти не получившая прокат Интересно, что в крыльях действий тоже продолжается три дня. Больше не надо, все понятно. Третьей картина оказался фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В 1969 году договор с Труниным на Мосфильме был опять расторгнут. Смирнов начал подготовить на период на свой страх и риск но в конце концов запустился. Съемки шли мучительно, хотя в сравнительно короткой 12 частей картине ничего сложного постановочного нет. Долго длился кастинг. На роль директора комбината пробовались Михаил Ульянов и даже Эльдар Рязанов, но Смирнов выбрал Алексея Глазырина, умершего в 48-летнем возрасте вскоре после окончания съемок. Водопроводчик походу переделался в газовщика, поскольку вместо драки в ресторане потребовалось ввести совместное героическое пресечение аварии. Играть этого газовщика хотел Николай Рыбников, постаревший и раздобревший кумир пятидесятых. И в этом был его знак бы Но у Леонова на пробах получилось сильнее. И не мудрено. Сложнее всего получилось с радистом Дубининым, ныне бухгалтером. В этой условно мушкетерской четверке он задумался Арамисом, и поначалу предполагал, что его сыграет классический интеллигент, либо смактуновский либо Николай Горенько. Но Смирнов парадоксальным образом остановился на Папанове, странно считавшем брутальность и нежность, сентиментальность и мощь. В жизни он был таким же, и мало кто знал его в фронтовом героизме. Самый младший и ершистый журналист Кирюша нравился Джигарханяну, но Смирнов выбрал Сафонова, элегантного и извитенного. На роль радистки министр культуры Екатерина Фурцева интенсивно проталкивала свою любимую актрису Инну Макарову, партнершу Рыбникова по высоте. Смирнов не видел в этой роли никого, кроме Нины Ургант, вызвал ее из Ленинграда, показал материал и честно сказал, что без нее картины не будет. Идея заказать песню им на Куджаве принадлежала сценаристу, поскольку он был с ним знаком, бывал в общих компаниях а главное представлял себе его возможности. Песня должна быть фронтовая, окопная, это ясно. Вовсе не тот официоз что выходил на пластинках. А поскольку она звучит в эпилогии, на нее падает главная смысловая нагрузка. Это должна быть песня трагическая и победная. Поскольку это и есть главная тема Акуджавы и «До свидания, мальчики» были уже не только гимном поколения, но и названием одного из лучших фильмов о нем, естественно было обратиться к нему. А Акуджава отказался. Я давно не пишу песен. Шел семидесятый год. Смирнов показал ему отснятую часть картины, и Акуджава неожиданно согласился. Меня привлекла задача не просто военную песню написать а именно копную, из тех, что на фронте пели. Долго пытался, потом пришли две строчки «Здесь птицы не поют, деревья не растут». и Довольно быстро написал все на мелодию, которую всерьез не принимал, просто чтобы легче счинялось. О дальнейшем все участники этой истории рассказывали часто, так что история создания песни широко известна. А Куджава пришел на Мосфильм, его ждали Андрей Смирнов и Альфред Шнитке. Его фамилии нет в титрах, потому что по авторскому замыслу до мощного эпилога в картине не должно быть не так-то музыки, только небольшой кусок в ресторане, когда играет ансамбль «Камертон». Даже вступительные титры идут под городские шумы. В комнате стоял рояль. Акуджава предупредил, чтобы мелодию всерьез не рассматривали, он не композитор, и, подыгрывая себе двумя пальцами, спел так что законченный марш. Слушали хмуро. — Да, — сказал Смирнов, — музыка, кажется, действительно не очень. Вот музыка-то как раз очень решительно сказал Шнитке. — дайте еще раз. Акуджава, одобренный похвалой прославленного авангардиста уже энергичнее сыграл и спел, и шнитки с Смирновым уже подпевали. Нина Ургант разучила песню, Смирнов снял финал и стал ждать поправок. Поправок не было. Был полуофициальный запрет. А почему у вас в таком виде показана милиция? А почему ветераны такие потертые люди, с не задавшись судьбой? А почему они почти голые плечатся в ванне при женщине? Но она же их Фронтовая медсестра, что им ее стесняться? Нет, нет, двадцать пять лет прошло. Какой фронт? сыну Ваня пересняли. Сцену в отделении Смирнов переснимать не стал. Да, снял эпизод, в котором перед героями извиняются за незаконное сдержание. Вступился учитель Смирнова Михаил Ром. Не помогло. Смирнов мог прибегнуть к помощи отца. Знаменитого... Сергея Смирнова, автора «Брестской крепости», когда-то взявшего Акуджаву заведовать поэзией в литературную газету. Но тут ему мешала принципиальность, из-за которой он и снял в жизни всего пять картин. Сейчас, когда я дописываю эту книгу, после тридцатилетнего перерыва снимает шестая «Жила-была одна баба». Подходило двадцатилетие победы. Единственный шанс протолкнуть картину на экран чудо случилось в марте когда появилась возможность показать белорусский вокзал брежню он любил на даче смотреть новое кино ему привезли так что смонтированную ленту смирнова последние пять минут генсек не стесняясь плакал фильм вышел собрал восторженную прессу и победил на кинофестивале в карлхварх песня акуджавы приобрела такую популярность что немедленно после выхода фильма пришлось издавать пластинку Песни и марш из кинофильма «Белорусский вокзал». Именно этот успех Шнитке настоял, чтобы и на пластинке композитором был указан имена Куджава, легитимизировал его в качестве у музыканта. Увидев однажды по телевизору, как во время встречи одного из почетных гостей СССР почетный караул марширует по аэродрому под звуки его марша, а Куджава, по его словам, впервые отнесся к своей музыкальной карьере серьезно. Он-то, конечно, шутил, но государственное признание настигло его именно после песни «Здесь птицы не поют, деревья не растут». Это не помешало друзьям-писателям в 1972 году исключить его из партии, о чем речь впереди? Но Верховная инстанция горком этого решения не утвердила. И дело не только в заступничестве многих, прежде всего Евгений Евтушенко перед Гришином, а и в том, что Акуджава был к тому времени автором самой известной всенародно любимой из всех послевоенных песен о войне. Почему так вышло?